Глава семнадцатая. Тебя она нравится, да? Бледный со змеиными глазами мужчина слабо подтянулся, чтобы сесть и упереться спиной в камень. Ты же знаешь, как я отношусь к женщинам, ответил Див и сел напротив друга. Он вздохнул, усмехнулся и добавил: Да нравится. Мне тяжело воспринимать эти чувства. Они чужды мне. Вот также начиналась моя история. Змей легко улыбнулся, вспоминая далекие времена. Я тоже не понимал, что мне делать с этими чувствами. Итог. Глаза дива опасно сверкнули. Тебя заставили сидеть под землей долгие годы. Предательство. Вот чем заканчиваются эти чувства. Эта женщина не такая. Задумчиво возразил змей. Она не предаст. Ты не можешь этого знать, Див нервно тряхнул волосами. Никто не знает, в какой момент его предадут, в какой момент в дорогих глазах затаится ненависть и ложь. Такое ощущение, словно предали тебя, а не меня. Змей засмеялся и тут же схватился за бок. Чёртовы люди! Море просто завалено мусором. Я бы хотел учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать своих. Див был не преклонен. И постараюсь, чтобы ни одна женщина не имела италики власти надо мной. Это невозможно. Такие вещи неконтролируемые. Змей понимал, что переубедить друга ему не удастся. Он должен сам прийти к этому. Даже нами, существами другого мира. Посмотрим. Див подсел ближе. Покажи рану. Змея убрал руку, и тот удовлетворенно кивнул, отметив, что рана затягивается. Хорошо. Через пару дней ты будешь здоров. Мне бы хотелось выйти отсюда. Я хочу увидеть мир, который остался лишь в моих воспоминаниях. Змея тоскливо прикрыл глаза. Эти подземелья давят на меня. Мне не хватает воздуха. Я работаю над этим. Ты скоро будешь рядом со мной. Див обнял друга, ощущая тянущую боль в сердце из-за его страданий. А теперь мне нужно идти. Давай. И не обижай женщину, все-таки она хорошая. Змей похлопал его по плечу, хотя бы потому, что я прошу об этом. По дороге к дому Див размышлял над словами Змея и противился им всем своим сознанием, как мог. но даже если Ванда и имеет чуть больше влияния на него, что в этом плохого? Он ничем не покажет, что относится к ней как-то по-другому, не окажет ей больше внимания, чем другим женщинам. Но в этом и была загвоздка. Ему не хотелось оказывать внимание другим женщинам. Если раньше он с удовольствием проводил с ними ночи, то сейчас рабыни не вызывали в нем того восторга и сильного мужского желания, которое так пылало вначале. С этим нужно что-то делать. Он вошел в дом через главный вход и сразу же увидел Ибрагима, стоявшего возле окна. Мужчина склонил голову и поздоровался: «Рад видеть тебя, господин. Вы быстро вернулись». Див с интересом приготовился слушать слугу. «Как все прошло?» «Замечательно, даже лучше, чем я предполагал». «Женщина стоит тех денег, которые ему отдали за нее», — воскликнул Ибрагим с горящими радостью глазами. «Мусани обманул. Она само совершенство». «Очень любопытно. И где она?» Див даже немного обрадовался. Эта женщина могла выровнять баланс и сбить эту непонятную душевную тягу к Ванде. Отдыхает после дороги на женской половине. ответил слуга и хитро улыбнулся подготовите ее к ночи да пусть ее приведут к одиннадцати кивнул Див чувствуя прилив сил от такой новости а сейчас я хочу поговорить с тобой и Равилем в более уединенном месте прислуги не стоит знать о нашем разговоре да конечно мой господин сейчас я позову Равила и мы придем в кабинет Ибрагим мгновенно стал серьезным Мы не заставим тебя ждать. Мужчины вошли в кабинет ровно в тот момент, когда Див присел на большой кожаный диван со стаканом виски и в ожидании замерли у двери. Садитесь, Див указал на два кресла напротив. Я хочу поговорить о змее. Да, что ты хочешь знать? Равиль присел в кресло и в его глазах плескался интерес. Я хочу вернуть его в этот мир. Что нужно сделать для этого? Моей силы не хватит, чтобы снять с него это проклятие, сказал Див и внимательно посмотрел на мужчин. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Это очень трудный случай, задумчиво произнес Равиль. Когда змеи опоили сонным зельем, ты уже был заточен в шкатулке. Да. Див взглянул на свою руку, которая покрылась гусиный кожей при воспоминании о заточении. Если бы я был на свободе, то с ним никогда не случилось бы подобного. Его опаили сонным зельем и с помощью проклятия заперли в подземельях. Причиной тому была женщина, не так ли? Ибрагим с интересом взглянул на Дива и тот кивнул. Да, она предала его. Судя по тому, как работают такие проклятия, их можно снять тоже с помощью женщины. Слуга даже привстал, потирая руки. Есть такая пословица: клин клином вышибают. Это применимо и в проклятиях. Это как? Див недоуменно нахмурился. Ему нужна женщина. Да, все до безобразия просто. Улыбнулся Равиль. Почти все сказки говорят об этом. Все легенды скрывают правду, стоит лишь внимательнее прислушаться к ним. Проклятие будет снято в тот момент, когда его полюбит женщина. Но как его может полюбить женщина, если он сидит под землей и иногда выползает ночью, чтобы вдохнуть свежего воздуха? Раздраженно воскликнул Див. Это невозможно. Ничего другого мир еще не придумал. Успокаивающе произнес слуга. Все работает на противодействие. Особенно колдовство. Даже если я затолкаю в пещеру тысячи женщин, то вряд ли они полюбят его. Хмыкнул Див. Половину суток он рептилия, а половину человек. Позволь нам подумать над этим, попросил Ибрагим, и Див согласился, понимая, что другого выхода нет. Да, и мне бы хотелось, чтобы вы нашли выход как можно быстрее. мы можем идти?» Мужчины встали, и он вдруг сказал. «Пусть новую рабыню отведут в хамам. Я хочу посмотреть на нее». «Как скажешь, мой господин», — ответил Ибрагим, и, поклонившись, слуги вышли из кабинета. Див допил, что осталось в стакане, и потер виски, пытаясь сосредоточиться на всем, что происходило. Но в голову лезли мысли о Ванде, не давая ему думать ни о чем другом. Почему она так плотно засела у него в мозгах? Что в ней такого, чего нет в других женщинах? Это было не объяснимо. Но именно ее чистые, красивые глаза будоражили его душу, выворачивали наизнанку. Такие женщины намного опаснее признанных красавиц, намного коварнее из-за своей внутренней чистоты, открытости и нежной обволакивающей сущности. Она не пыталась соблазнить его. Не пыталась кокетничать с ним. В ней не было желания любым способом выделиться, добиться лучшего положения для себя. Но это все равно не заставит его относиться к ней по-другому. Она рабыня, пусть и самая желанная среди остальных. В этот момент Див признался себе, что боится. Боится прикоснуться, овладеть ею, словно в этот момент она сломается, как нежный цветок, не выдержав его жестокости.